Холистическое целое. Дата — это всё, и в этом потоке все. Сложно спорить с аспектом того, что любое событие, предмет, человек, слово и даже чувство можно выразить простыми нулями и единицами. Дата не пытается ввести в заблуждение, что путь человека или другой разумной жизни чем-то отличается в биологической оболочке и в момент отсутствия её. Холизм от греческого «целый, цельный» — в широком смысле позиция философии и науки по проблеме соотношения части и целого, исходящая из качественного своеобразия и приоритета целого по отношению к его частям. Холизм противостоит редукционизму, он не сводит сложное к простому. Целое сводимо к своим частям. Википедия. Смерть — это наша общая черта в пути датаизма, что имеет начало, то должно иметь конец. Но это никак не противоречит существованию души в ином состоянии с иной целью, после разрушения тканей, после смерти. И здесь не стоит выдумывать никаких миров после. Так как воспринимаемая информация в одном состоянии иначе будет интерпретироваться в ином состоянии. То есть младенец в утробе матери живёт вполне нормальной младенческой жизнью и после родов, его рождение является смертью одного вида существования — и начало нового. Это метаморфоза. И утверждать, что после поломки биологического организма человек попадает в какой-то определенный религиозно узаконенный уголок, смешно и опасно. это ведет к даунгрейду цивилизации. Что мы и наблюдаем вот уже 2000 лет по христианскому календарю и 1400 лет по исламскому лунному календарю. Время — относительная величина. Относительно человечества оно постоянно и равномерно — Относительно нашей вселенной оно имеет начало и конец. Относительно дата его не существует. Для дата мы лишь мелкая часть единицы нулей. Клонирование, производное наших единицы нулей. Смерть тебя и меня лишь единицы и нули. Появление сверха новой звезды это лишь единицы и нули. Радиация то же самое, и так бесконечное количество рас и вариаций этих событий. Утверждать, что есть единство в этой Вселенной сложно. Да, есть даты и единый поток информации. Это можно рассчитать и показать в математическом примере. Есть биологические виды и есть доказанные научные факты. И как раз смерть биологической оболочки будет в этом примере просто состоянием.